Любовь огненная, ведьма в Академии магии, делу время. Глава первая. Следствие ведут знатоки. Академия гудела, как рой растревоженных пчел. Разговоры о вчерашнем празднике велись в столовой, в коридорах и даже на занятиях. Кто-то обсуждал мой вчерашний полет на метле и называл меня свихнувшийся, не стесняясь громко шептаться. Кто-то сетовал на преждевременное завершение праздника, который должен был длиться до самого рассвета. Кто-то был недоволен тем, как прошла закрытая вечеринка для избранных, до которой мне не было никакого дела. Ну, а я, я со вчерашней ночи только и делала, что пыталась вести себя, как обычно, под двумя буравящими меня прямыми взглядами. «Тиана, вот скажи мне, у тебя совесть есть?» Уже в который раз поинтересовалась рыжая, пытаясь отобрать у меня ложку. Но ее маневр не удался. Мы это уже за завтраком проходили, а потому я с чистой совестью продолжила обедать, не имея сил стереть со своего лица счастливую улыбку. «Она еще и светится вся, как начищенный самовар! Вот бессовестная!» — согласно покивала Риена, и обе соседки вновь уставились на меня. Но я молчала. И ночью вчера молчала, пока укладывалась спать. И утром сегодня молчала, хотя меня грозились не выпустить из комнаты. И даже на занятии по зелье варенью молчала. Как ни странно, у меня у единственной из нашей группы получилось сварить исцеляющее зелье на высший бал. Госпожа Нейк так и сказала. «Ну, хоть одна путевая ведьма на нашем курсе есть, после чего сокурсники еще долго буравили меня недобрыми взглядами». А мне было все равно. Похвала от преподавательницы приятным бальзамом прошлась по моему уязвленному самолюбию. А уязвлено оно было по самую макушку. Причина была проста. Сестрички Вайерти этим утром, как ни в чем не бывало, появились и в столовой, и на занятиях. Я полагала, что после вчерашнего их отчислят из академии, а нам с соседками заживется значительно спокойнее. Но ничего подобного не случилось. Они будто были и не причастны к тому, что нас с Калем выбросило из стихийного портала на кладбище, полным не только живыми мертвецами, но и одним голодным вампиром. Пожалуй, вампир мне запомнился ярче всего. Этой ночью мне даже снился кошмар, будто пятикурсник не успел разрушить каменную дверь. А я не смогла вовремя покинуть склеп, чтобы позвать преподавателей на помощь. Проснулась я в тот самый миг... когда запихивала вампиру ржаный факел в его разъявленную клыкастую пасть, пока Каль на кусочки рубил кровососа своим длиннющим мечом. Ну а что я в самом деле должна была ждать, пока он нас выпьет досуха? Так бесславно и глупо погибнуть в мои планы совершенно не входило. Впрочем, о своих планах я знала сейчас не больше, чем кто-либо другой. Вчерашний вечер стал для меня переломным. Я по-прежнему понимала, что быть правильной ведьмой от природы мне не дано. Слишком иным оказался открывшийся мне мир магии и волшебства. Слишком мало я знала для того, чтобы не совершать ошибок. Слишком прав был господин Эйлер. Я не боялась вчера вампира не боялась мертвецов, не боялась свалившегося на меня дара. Переживала закаля, да, но не боялась. Опасалась другого, неизвестности. Чуть больше недели назад я точно знала, какой будет моя жизнь. Знала, что к моим родителям приходил Инов, соседский сын, чтобы посвататься. Знала, что рано или поздно сама буду вести хозяйство, иметь свой дом в нашей деревеньке и следить за своими детьми. Знала, а теперь не знала ничего. Была не уверена ни в чем, даже в своем завтрашнем дне. Оттого и страх одолевал. И мысли пугали, безрассудные, словно чужие. Возвращаться в деревню мне больше не хотелось. И замуж за Инова не хотелось. Хотя я и раньше таким желанием не горела. Просто принято было так. Нет, теперь в моих мыслях был только директор ведьмовской академии. И поцелуй, при воспоминании о котором я снова против воли, начинала широко улыбаться. «У нее опять щеки красные!» — хмуро подметила Марика. И улыбка до ушей поддакнула Риэна. Тяжко вздохнув, рыжая отложила свою ложку и взялась за нож и вилку. «Значит, будем пытать!» После таких слов свой обед я доела очень быстро. Буквально в несколько ложек покончила с супом и мгновенно расправилась с мясной запеканкой, забросив печенье в карман мантии. Ее я обнаружила этим утром в комнате по возвращении из душевых. Она висела на спинке моей кровати и на душе сразу сделалось светло, И тепло. Он обо мне помнил. Директор ведьмовской академии этим утром вспомнил обо мне. «Встретимся в комнате?» — предложил я девчонкам, но ответа от них ждать не стало. Схватив поднос, спешно отнесла на мойку, едва не уронив его при столкновении с незнакомым студентом. Извинялась уже на бегу, потому как тот, на кого я положила свой глаз, намеревался покинуть столовую вот прямо сейчас. «Эй, привет! Помнишь меня?» Дёрнула я парня за рукав рубашки. Остановившись, пятикурсник смерил меня непонимающим взглядом. Я не знала, как его звали, да и он мое имя навряд ли запомнил. Но главным было не это, а то, что он присутствовал на той злополучной вечеринке в комнате Каля и Пелина в мужском общежитии. «Я Тиана!» — напомнила я и перешла к главному. «Ты Пелина случайно не видел? Все утро не могу его отыскать». Он был сегодня на занятиях. ответил выпускник и вдруг повеселел. «Точно! Ты же та самая ведьмочка! А я еще думаю, волосы у тебя примечательные». «Так а сейчас он где?» – перебила я. «В академии меня совершенно точно знали исключительно по волосам. Такого необычного двойного цвета не имелось ни у кого». «У Кали, наверное». Он у знахарки отлеживается. «Стой, ты куда? К нему, кроме пелена, больше никого не пускают». Но я уже парня не слушала. Пелена я сегодня пыталась найти как раз за тем, чтобы выяснить, как дела у его друга, пострадавшего от вампира. В корпус, где располагалась знахарка, я пробовала попасть сегодня утром перед занятиями. Но дежурившие ведьмочки с третьего курса дали мне отворот-поворот. По распоряжению господина Эйлера в лазарет никого постороннего не впускали. И даже через «пожалуйста». И даже с подкупом и обещаниями проклятия. По-моему, мне кто-то обидчивый еще и в спину пару слов недобрых шепнул. Вот что значит «вредные ведьмы». Но теперь-то я знала, где мне перехватить пелена. К лазарету я не бежала. Призвав метлу через распахнутое окно нашей комнаты, после моего прошлого призыва, когда метелка разбила окно, его приходилось оставлять открытым. Я оседлала ее и рванула вверх. Так было гораздо быстрее, чем огибать все здание ведьмовской академии. У входа в лазарет я очутилась уже через пару минут, но Пелен не вышел из корпуса ни через полчаса, ни даже через час. Однако смиренно уходить на этот раз я не собиралась. Если для нас закрывают двери, значит где-то открыто окно.